Глава 78. Дерзкое заявление. «А мне дадут за это вознаграждение?» – спросил вдруг Ван Жен. Бучер поднял брови. «Нет! Этот мелкий пройдоха – типичный представитель детей, сидящих на шее у родителей. Да ему забраться, тут же свесят свои ножки». Ван Жен беспомощно пожал плечами. «Ну, попытаться-то стоило. Ты уже полностью восстановился? Если еще нет...» Я все же рекомендую тебе отдохнуть некоторое время. Не волнуйся сильно за Саламандр. Бучер решил перейти к более насущным проблемам. Он волновался, что этот парень в силу своей юности может начать делать глупости, услышав комментарии, что ходит по академии. Ван Жен натянул слабую улыбку. Но, в принципе, можно сказать, что я в полном порядке. Эй-эй-эй, не нужно так надрываться, полагаясь на свою молодость. Хоть уровень медицины сейчас очень высокий, одно дело восстановить тело, и совсем другое жизненные силы. И чем тяжелее ранение, тем сложнее. Поймешь с возрастом. Старик, успокойся. Я здоров, как бык». Со смехом отозвался Ван Джен. Конечно же, обычное лечение здесь не подходит. После любого тяжелого ранения, даже если тело исцелилось полностью, уровень твоей силы уже не будет прежним. Необходимо определенное количество времени, чтобы вернуться в прежнюю форму. Но благодаря технике слияния у Ван Джена не было с этим никаких проблем. Он действительно живуч как таракан. К тому же Ванжану по сути было плевать на свое здоровье. Он ведь не стремится к бессмертию. Главное, не прожить отпущенную жизнь понапрасну. Ван Ванжан не забыл поинтересоваться и расследовании дела, касающегося событий в системе близнецов. Информация, что двое ученых были предателями, они действовали под чьей-либо угрозой, подтвердилась. Только вот после кражи секретных данных их след простыл. Из-за этого стало вполне очевидно, что за спиной у них стояла очень крупная организация, в противном случае им бы не удалось так хорошо спрятаться. Расследованием всего произошедшего продолжают заниматься соответствующие органы Федерации Близнецов. На самом деле такие случаи были не редкостью для Млечного Пути. Так что тот факт, что ОМГ смогли успешно завершить свои исследования и разработать коробочку CPD – настоящая удача. Конечно, теперь после того, как ОМГ заключила соглашение о сотрудничестве с Федерацией Ледных Облаков Республики Леосфинкс, этой технологии придется поделиться, что принесет большие потери. Но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, у них появилась общность интересов, а это несет в себе определенную выгоду для такой компании. ОМГ вышла из Федерации Солнечной системы, вышла из Дейдара Титан, и вот теперь сделала шаг в сторону двух великих держав. Закончив говорить с Бучером, Ван Джин как раз думал пойти к Мудженю, чтобы узнать, как тот устроился, но перед ним вдруг выскочила девушка. «Извините, вы старший курсник Ван Жан? Он растерянно кивнул. «Да, это я. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Жао Юнь. Я репортер из сети Высшей Академии X, и мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. «Вам сейчас удобно говорить?» – спросила девушка. Было очевидно, что она немного нервничает все таки перед ней настоящая легенда их учебного заведения». Ван Джен слегка улыбнулся. «Джао Юнь. У вас интересное имя?» «Джао Юнь. Полководец времен династии Хань и ранние похитрые царствия в Китае». «Было понятно, что эта девушка не из земли, и очевидно, что она не осознает все величия своего имени». «Я слышала, что вы выполняли спецзадание Академии и только что вернулись. Скажите, вы в курсе о той ситуации, в которой оказались Саламандры?» Ван Джен покачал головой. Еще нет, так что надеюсь, вы меня и просветите. Джао Юн прямо-таки обалдел от такого ответа. Она и подумать не могла, что по слухам дерзкий и несравненный Ван Джен окажется таким легким в общении человеком. Саламандры потерпели сокрушительное поражение в первом же поединке второго тура, и многие очень недовольны таким результатом. Ваши товарищи выглядели очень разобщенными. Также пошли разговоры, что ваш успех в первом туре это лишь временное явление что команда не прошла настоящую проверку. Быстро сообщив последние слухи, Джао Юнь не посмела больше ничего добавить и замолчала. «Ммм, вот оно как». Ван понимающе, закивал головой. Джао Юнь застыла. «И это все? а вы не хотите как-то это прокомментировать? По последнему опросу среди студентов, Саламандры заняли лишь пятую строчку, и такое отношение к команде, которая в прошлом туре выиграла все свои матчи, вы не сердитесь из-за этого?» Несколько эмоционально спросила Джао Юнь. Ван Джин взглянул на ее форму и сразу же понял, в чем причина. девушка-то из восточного сектора? Он махнул рукой и ответил: Это все пустяки. Нам стоит только победить во всех последующих боях, и все будет в порядке. У Джао Юнь приоткрылся рот от удивления. Ха -ха, простите, вы намекаете на то, что раз вы здесь, то Саламандры выиграют все последующие сражения? А Джао Юнь действительно не хотела так интерпретировать его слова, и она сомневалась, что Ван Джин ответит положительно. Но он лишь кивнул головой. «Да, вы правильно меня поняли». Договорив он и вновь улыбнулся, и оставив малышку репортера стоять в шоке, пошел своей дорогой. К чему эти пустые разговоры? Появившись во второй половине дня перед своей командой, Ван Жен разузнал подробнее о положении дел. Хоть они и проиграли один бой, все было не так уж плохо. К тому же, раз он вернулся значит, настоящие сражения только начинаются». Мо Чжэнь тоже явился на это собрание, и все то и дело поглядывали в его сторону. Выглядел великан весьма свирепо. «Он справится с позицией танка?» С этими словами Джан Шень пощупал бицепс новенького. Черт, да это не мышцы, а настоящие стальные канаты!» Ван Джен кивнул. «Я собираюсь использовать этот турнир, чтобы натренировать его боевые навыки». Как только эти слова были произнесены, все удивились. Ван Жен как будто немного изменился после своего возвращения. С одной стороны, он вел себя все так же, по-дружески, но с другой, при взгляде на него, всех не покидало ощущение, что они смотрят на меч, вынутый из ножен. Ван Жен. В новом сезоне все команды пополнили свои ряды, несколько команд даже кардинально сменили состав. И хоть в основном к ним присоединились первокурсники, все эти новички – настоящие мастера». «Теперь соревнования королей стали полноценной ареной для борьбы молодого поколения со всех стран», — сказал Кёртис. Ван Джон кивнул головой. «Знаю. Я пойду просмотрю записи последних сражений. Наши противники — темные волки. С них начну. А вы введите Моджена в курс дела, заодно и проверите его уровень». «Командир, я сейчас занимаю позицию снайпера». Робко сообщила Олле о своей новой роли в команде. Ван Джен даже немного рассмеялся на это. «Как же хорошо, что у нас есть ты! Продолжайте тренировку! Моджэнь, это твои старшие товарищи, так что учись у них со всей своей отдачей!» «Хорошо, Адан!» Тут же отщеканил великан, простодушно кивнув головой. Тем не менее, было заметно, что он все еще стесняется остальных. Вот уж и вправду нетипичный великан. Ван намеревался пойти смотреть записи один, но Айцао решила составить ему компанию. На самом деле она хотела с ним поговорить, но сейчас было не самое подходящее время. Айцао, сначала я займусь видео, поговорим вечером, хорошо? произнес Ван Джен. Хорошо, я подожду! Айцао могла читать людей гораздо лучше остальных, и потому она даже не сомневалась. Этот ванжен действительно отличается от прошлого, от него исходит необъяснимое давление. Ван Жен больше ничего не сказал. Из головы погрузился в просмотр битвы, разворачивающейся перед его глазами: Знай врага и знай себя, только тогда сможешь победить в сотни сражениях. Пусть даже он и обогатил свой боевой опыт на Дейдаре, это не подарило ему ощущения вседозволенности, в нем просто стало больше уверенности. Да уверенности. Теперь он не сомневался в победе над своими противниками, даже если они окажутся равными по силе. Конечно же, при условии, что не возникнет никаких непредсказуемых факторов. Ван Джен полностью сосредоточился, Айцао, не отвлекая его, молча стояла в стороне, готовая в любой момент предоставить все необходимые материалы. Ему даже не нужно было ничего ей говорить. Айцао никогда таким не занималась, но, помогая Ван Джену, она чувствовала себя на своем месте. Она даже чувствовала себя счастливой, а особенное удовлетворение ей приносили моменты, когда она правильно угадывала, какое именно видео нужно Ван Джену. Вот так, минута за минутой, И прошло время, пока Ван Джен не просмотрел все имеющиеся записи. Тут Айца уже не стерпела и задала вопрос: Но ну как? У нас есть шансы? Еще, я вечером договорилась о встрече с Лоер, Она очень помогла в нашем деле, и я хочу ее отблагодарить. Ван Джен одобрительно кивнул: Да, отблагодарить ее было бы неплохо. Но ты угощаешь. А насчет турнира не переживай. Я вернулся, и теперь все будет хорошо. Неизвестно почему, но от одной только этой фразы Айцао сразу почувствовала, будто с ее плечу упала гора. Тем временем снаружи было шумно, это Такуми сражался с Мудженем. Такуми был доволен, эта сила просто поражает. Хоть он никогда не считал себя слабым в физическом плане, но с мощью этого великана ему все же не сравнится. Тем не менее он не боялся конкуренции, даже если они оба будут занимать позицию танка, то у каждого будет своя особенность. К тому же сейчас все команды в одинаковом положении, если метишь на место в основном составе, то так или иначе придется столкнуться с конкуренцией, ну а если ты ее опасаешься, значит ты настоящий трус. Тем более сейчас у саламандра сила не в избытке, а наоборот ее не хватает. В конце концов победители первого тура, в том числе слава Императора с убийцами, находились под пристальным вниманием толпы. Теперь стоит им хоть как-то проявить себя в плохом смысле, Как на них обрушится волна негодования, так оно и случилось. Зазвенел Скайлинг Такуми. Слегка удивившись, он принял звонок, и его уши чуть не взорвались. Дробелка, это беда! Ваш капитан сошел с ума и решил всех настроить против себя! Обалдеть! Ни в коем случае не говори никому, что мы знакомы! Боюсь, что меня изобьют из-за этого!» Прорал Лунма. Такуми обалдел. «Что за бред? Капитан же только вернулся!» «Ха-ха, ты сам залез в сеть кампуса и посмотри!» После этого все полезли смотреть последние новости, а там... Заголовок «Я вернулся!» «Простите, вы намекаете на то, что раз вы здесь, то саламандры выиграют все последующие сражения?» «Да, вы правильно меня поняли!» «Это... такой простой вопрос и такой уже простой ответ!» «Да, словно в этом и нет ничего такого!» Стоит отметить, что на данном этапе турнира даже команды с такими же кричащими названиями, как «Слава Императора» и «Династия Королей» следят за своим поведением и словами на публике, и вдруг такая дерзость, такое пренебрежение ко всем остальным — это мгновенно всколыхнула всю Академию.